Глава тринадцатая. Я вошла в избу и не удержалась от восклицания. «Ну и ну!» «Красиво, да?» — обрадовалась Лера. «Богато, но без позолоты. Тут две комнаты — зал, спальня и кухня в придачу. Плита, холодильник, даже СВЧ-печка в наличии. Все в прекрасном состоянии. Три телека. В каждом помещении стоит по одному. Здорово!» Я кивнула. «Прикинь, бесплатно досталось», — засмеялась рассказчица. «Прямо сказка? Смотри, какой электрочайник! Тостер! сервис. Снаружи изба убогость, внутри дворец. Телефон здесь раньше был, только самого аппарата нет». «Почему вы так решили?» — не поняла я. Хозяйка показала пальцем на комод. «Внизу на стену глянь». Я прищурилась. «Розетка для телефонного шнура». «Интернет до да кучи прибавь», — кивнула Лера. «На комоде ноутбук. Новый совсем был, из коробки его вынула. С детства мне не везло. А недавно прилетел волшебник и осыпал подарками». Из уст Валерии полился рассказ. Женщина родилась в крохотном селе под Саратовым. Родители ее ухитрились продать все, включая избу». Пропили деньги и умерли. Лера осталась без угла, подалась в Москву на заработки. Образования нет, поэтому Ивашова устроилась уборщицей. Мыла кинотеатры, какие-то клубы, пару вузов. Потом пристроилась на завод, где делают корма для кошек и собак. Весной этого года к Валерии, когда она вышла из проходной после смены, подошла мужиковатая тетка и хриплым голосом осведомилась. Охранник сказал, что зарабатываешь уборкой. Можешь мой дом отмыть? Да, обрадовалась Ивашова. Пошли, скомандовала баба. Тут недалеко, если через лес минут десять. Ирина Петровна так назвалась незнакомка, привела Валерию в эту избу. Уборщица удивилась. Она предполагала увидеть грязь повсюду, а попала в чистый дом. Тут работы почти не было но она постаралась, чтобы все еще и засверкала. Ирине Петровне расторопность помощницы понравилась. Она сказала Ивашовой, «Не живу тут постоянно. Увольняйся, поселю тебя здесь, убирай каждый день дом. В деньгах не обижу». Лерочка чуть не зарыдала от радости и сразу согласилась. Хозяйка не появлялась две недели. А когда вдруг неожиданно приехала, пришла в восхищение. «Да ты совсем не ленивая. Огород развела». Потом сказала, «Уезжаю работать за границу. Можешь тут остаться на пять лет». «Рада в таком раю находиться», призналась Валерия. «Но ну, небось за аренду дорого хотите?» «Бесплатно», отозвала Сирина. «Пользуйся всем, что тут есть. Поддерживай порядок. Будешь получать небольшую сумму за труды». И назвала цифру. Лера обомлела и уточнила. «За аренду не плачу?» «Ни копейки», — подтвердила Ирина. «Если вернусь и найду все в хорошем состоянии, то, возможно, перепишу домик на тебя. Детей у меня нет и не будет. Я одинока». Валерия прищурилась. «Как тебе история?» «Фантастическая», — честно ответила я. «Сказочная. Впервые такую слышу». Валерия водрузила на стол чайник, потом начала открывать шкафчики, выдвигать ящики. Пару минут искала что-то, потом пробормотала. И где они лежат? А, вот, совсем ума лишилась. Хозяйка закрыла очередной шкафчик, подошла к мойке, вынула из висящей над ней на стене проволочной корзиночки чайные ложки, вернулась к столу и продолжила. Несколько условий моего пребывания тут было. Всегда ночую дома. С полуночи до пяти утра я тут. Не завожу мужиков. Если приспечит, то парней сюда не приглашаю. И вообще, редко кого впускаю внутрь. Не сдаю избу дачникам. Если нарушу условия, Ирина Петровна живо узнает и отправит меня вон. Она составила договор аренды, Написала на мое имя завещание и объяснила, почему сама тут жить боится. В лесу водится привидение. Если вглубь пойти, там какая-то типа церковь, а местные сказочку сочинили. Вроде много лет назад здесь жила богатая семья, их ограбили и убили воры. Тела похоронили, не отпели, поэтому души их бродят непрекаянные». Несколько раз в год, на Пасху и Рождество, призрак хозяина выходит из могилы и направляется к своей избе. Я не выдержала и рассмеялась. Валерия кивнула. «Тоже не верю в бабкины сказки. А Ирина Петровна реально ходячего мертвеца боится». «Почему твоя подруга в яму угодила?» «Шла, под ноги не смотрела. Вот и свалилась», — объяснила я. «Не-а», возразила рассказчица. Если идти по дорожке от калитки до дома, то ничего не случится. Тропинка засыпана камушками, они под ногами гремят. Сразу слышно, когда кто-то к дому приближается. Если же по лужайке к лесу топать, то там, в шахматном порядке, ловушки выкопаны. На них сверху сетка натянута, а сверху земля островой. Мне велено, если кто провалится, разузнать, что за человек попался. И лишь потом ему лестницу скинуть. Ирина Петровна боялась, что в яме может сидеть привидение. Я не удержалась от смеха. Никогда не встречалась с духами. Но считается, что они способны проходить сквозь стены. Дырки в земле для призрака не проблема. Валерия опять кивнула. Тоже про такое слышала. Кино разное видела. Но у Ирины пунктик. Не захотела я с ней спорить кузнецова мне райскую жизнь устроила за жилье не плачу на работе за копейки не ломаюсь сплю в волю занимаюсь огородом садом страсть как такое люблю повожусь в земле устану лягу на диван у телека на столике чай с вареньем ковришка и никто меня не упрекает не смеется Не говорит вот не умеха, готовить не умеет, булочки испечь не способна, покупает готовое. И что? Да, не образцовая я хозяйка. А у кого бы мне научиться? И вообще, живу одна. Сама зарабатываю, сама на себя и трачу. Никогда так хорошо не жила. Я Ирине по гроб жизни обязана. «Верит она в то, что привидения могут попасть в яму и в ней сидеть?» «Кто-то поспорит, но не я!» «Но твоя знакомая первая, кто попался!» «Давно тут живу!» «Ни одна душа не заглядывала!» «Пошли хамло выручать!» «Наверное, остыла, испугалась, вежливая стала!» Всю обратную дорогу до офиса Олеся сидела молча. Но когда мы вошли в кабинет Степана, девица бесцеремонно показала на меня пальцем и заявила. «Она заставила меня сидеть в яме! Выбирайте, или я, или она!» «Не понял!» – пробормотал мой муж. «Ваша жена оставила меня надолго в сырой дыре в земле!» – изменила рассказ напарница. «Выбирайте, или я, или она!» «Вместе с ней работать больше никогда не стану!» Я села в кресло. Степан не выносит, когда ему ставят условия. В школьные годы, если классная руководительница грозила ему, старшекласснику, или берешься за ум, или отправляешься в ПТУ, он спокойно отвечал «Давайте в ПТУ, а вот чему хорошему научусь!» А на меня, семилетнюю, Местный глава мальчишек обратил внимание после того, как я ему сказала, «Еще раз сделаешь мне замечание, мало тебе не покажется». От наглости шмакодявки, ростом чуть выше его кошки, Степа обомлел, а я спокойно отправилась по своим делам. Дмитриев понял, что девчонка его почему-то не боится. Много воды с той поры утекло, но Степа до сих пор помнит эту историю. Вот с тех пор он начал опекать меня, не давал в обиду. А вот Олеся обладает самомнением высотой с эверест, считает себя незаменимым специалистом. И это самая большая ее ошибка. Степан слишком спокойно ответил. «Не один год работаю бок о бок с Виолой. Знаю, она никого в беде не бросит». «Не верите?» — ринулась в атаку Калинина. «Именно так». — подтвердил мой муж. «Кроме того, понимаю, что нам придется трудно, если мы начнем работать вместе». «Мне уйти?» — насупилась Грубиенко. «Да», — коротко подтвердил владелец агентства. «Никаких заявлений писать не следует. Вас пока официально не оформили». Олеся густо покраснела и выбежала из кабинета, не забыв от всей души хлопнуть дверью. «Она хороший специалист, но очень тяжелая в общении» пробормотала я. Может, ты зря вспылил? В скатушек я свалился. Неприятно слышать, как баба врет про мою жену. Попытался выполнить просьбу друга. Дал Олесе хороший шанс, но она им не воспользовалась. Могу, наверное, понять театрального или кинорежиссера, который прощает актерам истерические припадки. У людей сцены и экрана психика напоминает флюгер, постоянно туда-сюда вертится. Ну, не способен лицедей вести себя по-другому. Но мне прямые премьеры на работе не требуются. «Остались без компьютерщика», — вздохнула я. Стёпа взял телефон. «Вася, гони в офис!» «Что-что, работать надо?» «Отпуск? Я же сказал тебе, временно отдыхаешь. Время вышло. Давай, ждём».